Космическая техника в Ветхом Завете. Ещё в XIX веке богословы заметили, что в ветхозаветной книге Бытия Бог 4-й и 5-й дни творение день Бога, согласно ближневосточным религиозным учениям. в миллионы и миллиарды раз превосходит по продолжительности день человека. Творил представители земной фауны в том порядке, в каком они появлялись на Земле, согласно данным палеонтологии. Рыбы больших, буквально огромных змеев, и всякую душу животных призмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, всякой птицу пернатые по роду её, зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. Бытие. Этот факт в своё время поразил Достоевского. Кто сказал, когда науки не было? Читаем в его записной тетради. Действительно, кто мог дать такие сведения автору или авторам первой главы библейской книги? Ведь науки палеонтологии еще не существовало, а в устном или письменном предании эти данные дойти до него не могли, поскольку... человек появился на земле значительно позже описываемых событий. Во всяком случае, следов его более раннего присутствия пока не обнаружено. Что, кстати, зафиксировано и в Библии: человека Бог творит в последнюю очередь. Бытие Ну хорошо, допустим, неведомый актор, вспомнив последовательность палеогенеза, генетической памятью мысленно повторил путь от инфузории до гомо-сапиенса, как физически повторяет его человеческий эмбрион в материнской утробе. Но откуда, как узнал он о том, что происходило на Земле в те времена, когда вообще никакой жизни на ней не было и быть не могло. Сколько поколений атеистов смеялись над тем, что свет, согласно Библии, возник в первый день творения, а источники света солнце, луна и звёзды в третий. Что же делать первые 2 дня светила На рубеже третьего тысячелетия, когда человечество стало лучше представлять себе прошлое своей планеты, оказалось наконец возможным понять смысл древнего текста и разобраться в его мнимых противоречиях. Итак, что же в нём говорится? О говорится в нём, что в начале было небо, космос, и была планета Земля. Сквозь более плотную, чем в нашей дни атмосферу на поверхность земли не пробивалось ни луча. Земля была безвидной пусто, и тьма над беззнойю, буквально над океаном, лишь дух божий, буквально ветер дыхание, носился над водою, окрывавший всю её сплошь. Затем во тьме забрежжил свет. Земля вращалась, и ночи стали сменяться днями. Воздух, прежде перенасыщенный влагой, стал более пригоден для жизни. Вода, которая под твердью, отделилась от воды, которая над твердью, собравшиеся в тучи и облака, по-прежнему сплошь закрывавшие небосвод, Из воды, которая под твердью, выступили, поднялись из Мирового океана первые острова Путина.